Пролог «Никогда нельзя уничтожить все свои слабости. Их можно замаскировать, но когда на тебя надавят, они выберутся из-под любой маски, из самой каменной брони и проявятся в самый неподходящий момент, собьют с ног, развалят уверенность в себе и в том мире, где все казалось известным». заставят следовать собственному порядку, абсолютно лишенному логики и подчиненному чему-то иррациональному. Именно сейчас наружу стали выбираться все подавленные страхи, полностью деморализуя, лишая чувства контроля и самосознания, приводя то в активно боевой, то в апатичный режим. Разум молчал. Или нет, он вопил. требовал уложить происходящее в последовательную цепочку причин и следствий, как-то связать все воедино, найти логическое объяснение и начать действовать. Но в какой-то момент в коридорах разума словно выключалась лампочка, и я действовала, подчиняясь общему ритму внешнего движения, абсолютно не отдавая отчет в том, что делаю и к чему это приведет. Я будто плыла по течению, но при этом меня с особой жестокостью регулярно топили. Слабую надежду на спасение вызывал инстинкт самосохранения. Именно в нем я сейчас так остро нуждалась. Я была оголенным нервом, я была в опасности. Меня атаковали со всех сторон, я лишилась свободы, Право выбора и такое агрессивное влияние со стороны должно было активизировать защитные механизмы, но я могла только смотреть, слушать, подавать голос и иногда вовремя уклоняться от прямых покушений. Даже физическая боль или холод воспринимались как нечто отстраненое по ту сторону стекла до да кучливым жужжанием мухи. Это была коварная ловушка для сознания, умело выстроенная, всегда отражающая любые попытки на самозащиту и спасение. Инстинкты охраняли только мое тело, а сознание растворялось в потоке отчаяния, тревоги и непредсказуемых действий похитителей. Страх за свое будущее и будущее моей семьи сдавливал голову и грудь. Иногда впадала в такой ступор, что, казалось, мозг превращался в камень, и ни одна мысль не могла пробиться в сознание без тупой боли в затылке. Меня выключили, меня выпотрошили, меня растоптали. Это совсем не сон. Теперь это моя реальность.